Она по опыту знала такие вот агрессивные пьяницы, но тром чуют, кто их больше боится. А ты мне, Зенки, не пяль, внезапно заорал небритый, обращаясь к молодой женщине, сидевшей через проход. Та прижимала к себе маленькую девочку в белых гольфах и, видимо, имела неосторожность посмотреть на материнчика сукаризна. Против женщины сидел молодожавый мужчина в светлой рубашке с закатанными рукавами, отец девочки. Он успокаивающе взял жену за плечо и что-то тихо сказал ей, уговаривая не обращать внимания. Что морду воротишь? Те бляха грёл. Не унимался пьяный, сама не вось каждому встречному поперечному. Со света как вчера якоря стаскивал. Не ругайтесь при ребёнке, взвизгнула женщина. Девочка заплакала. Мужчина стал угрожающе подниматься на ноги. Я сейчас милицию приведу. Пьяный, с неожиданной обезьяньей ловкостью, влепил ему затрещину. Удар пришёлся в расплох, мужчина взмахнул руками и тяжело опрокинулся обратно на сиденье, но не удержался и съехал на пол. Милиция Закричало сразу несколько голосов, в основном женских: "Вызовите милицию!" Кнопку, видневшуюся в дальнем конце вагона, никто однако нажимать не помчался. Работает она ещё или нет эта кнопка, да и кому охота в случае чего объясняться? А разошедшегося скандалист этого и гляди, уризонится само слово милиция. Пьяный захохотал. Кира не уследила, когда это Костя успел покинуть их уголок, но он уже шел неторопливо и чуть в развалочку шел вперед по проходу. Что тут прикажете делать? Гордиться смелостью кавалера или бросаться следом и хвататься за него двумя руками, чтобы не лез на рожон? Кира не знала. Ей было страшно. Пьяный заметил подходившего Костю. И воинственно повернулся навстречу, а ты блен тоже полекалу захотел, мать твою. Он вдруг замолчал. Костя стоял кири спиной, и она не видела, что там у них происходило, да и видеть было особенно нечего. Костя, подойдя, молча остановился и вроде даже не двигался с места. Потом пьяный юрзнул и с готовностью поднялся, прямо таки даже вскочил. И они вроде под ручку направились в сторону дальнего тамбура. Кости шёл прямо, не теряя равновесия при толчках поезда. А его невольне теперь было заметно, что невольный попутчик пританцовывал рядом, неестественно выгнувшись боком и стукаясь обо все сиденья подряд. Они миновали тамбур и скрылись в гулко грохотавшем переходе между вагонами. Секунд спустя Костя вышел обратно, уже один, захлопнул дверь и вернулся на своё место. Пассажиры косились и провожали его неразборчивым бормотанием. Теперь, когда всё отгремело, многим казалось, надо было просто не обращать на пьянчугу внимания, не боясь сам бы утихомирился. Молодец, парень, гнусаво сказал поднявшийся с пола мужчина. Он держал возле носа женинный платочек, останавливая кровь. Кира смотрела на идущего Костю, и ей было ясно, что чудо не кончилось. Ещё она думала о том, как мало она в сущности знает своего спутника. Любой человек, даже самый простой и открытый, только кажется прозрачным насквозь. Вот и Костя, наверное, чего только не насмотрелся по своим экспедициям. Уж точно происходили там не одни сплошь веселые и забавные случаи, которыми он без устали ее развлекал. Кира тоже ездила в строй отряды на картошку и кое-что понимала. Когда он сел рядом с ней, она взяла его за руку. Это как-то само собой разумелося: сидеть плотно, переплетя пальцы и просто молчать.